Глава седьмая. Рождение легенды. Спалось мне паршиво. Если бы я не была уверена в тотальной слепоте своего крёстного ко всему, что происходит ровно перед его носом, то заподозрила бы тактику разделяй властвуй. Андрею Тамару, мне Брендона, и все довольны. А Некоторые даже счастливы. Но нет, внутри крепло чувство, что Артур не догадывается о моём необычном увлечении иначе бы голова карпова давно помахала шеи демоническими ушами. Так что авторство злодейского финта принадлежало судьбе. И от этого на душескреблись троли. На кошек, и соблезубых и диких, у меня началась индивидуальная непереносимость. Не поймёшь её злодейку. То ежедневно толкает в объятия друг друга, то выдумывает вот такие фокусы. В полуночном лике Авроры не было ни грамма сочувствия, так что я гордо отвернулась от основательницы академии и столкнулась с зелеными глазами, слегка светящимися в темноте. "Ни черта себе", прохрипела я, разглядывая дьявольскую версию собаки Баскервилей. "У тебя глаза светятся. У тебя извелен миссен Шантель, как у золотой рыбки". Деловито фыркнула Присцела и принялась таскивать с меня одеяло. Это заклятье ночного видения. Пошли. Куда? Туда. Я одна боюсь. Мгновенно стряхнув с себя остатки едва подступившего сна, я вскочила с постели и замоталась в кофту. Босиком поди найди под кроватью форменные туфли. Я поślёпола вслед за мисс Пруэт, на зависть поглядывая на крепко спящих соседок. В отличие от меня, их не ждёт очередное приключение, непомерно опасное, нервное и ведущее к новым неприятностям. Ты её сюда притащила, тихонько вскрикнула я, разглядывая Икринку, как ни в чём не бывало, катавшуюся по коридору под нашей дверью. Приз зашикала на меня и побежала ловить беглянку. Ухватив арбуз обеими руками и прижав к себе, Мисс Проет шикнула и на него, на всякий случай. И вот что удивительно, Житель Икринки мгновенно присмярел, довольно устроившись в её объятиях. Я недобро прищурилась. Ох уж это любительница волшебных монстров, и все-то они к ней льнут. «Пора», — выдохнула Дьевалиц с трудом волоча ко мне любви ношу. Видишь, какие глубокие? Да, трещины на Икринке пошли серьёзные. Не успела я в встерхас наверх, решение пришло мигом. Я знаю одно место с роскошным бассейном. Внимательно взглянув на меня, пресс выдохнула и согласно кивнула. На секунду в посверкивающих зелёных глазах мелькнуло доверие. С ума сойти. Это она ещё не в курсе моих размышлений о гуманности и негуманности. По очереди неся ценные груз, мы преодолели ещё один лестничный пролёт. Бестелесными призраками прошуршали по коридору четвёртого этажа. И ввалились в преподавательскую ванную. Если Карпов не спал и услышал шаги, нам конец. Но удобнее места для вылупления и кринки не найти, так что рискнуть стоило. И бог с ним, что на цыпочках, минуя демоническое логово, присцила глянула на меня как на сумасшедшую и всякий страх потерявшую. Уверена, в этот момент она меня даже законные рыбные извилины мысленно лишила. Гляди, Довольно зашептала я, включая ножкой напольную лампу. Золотые блики улеглись на белые мраморные полы, купальня Авроры Мудрой тут же окрасилась в жёлтые тона. Круглый бассейн, наделанный драгоценной мозаикой, привычно возвышался на постаменте. Увидев его, приз растянула губы в довольной улыбке и, кажется, вернула мою извилину на законное место. То-то же. Набирай тёплую Выдохнула Зазнайка, прижимая к себе трепыхающегося подопечного. Он волнуется, значит, совсем скоро. Я крутанула несколько вентилей, и в бассейнные стены ударили мощные струи воды. Наполнив гигантский аквариум до краёв, я помогла присапустить Икринку внутрь. И что теперь? Нервно спросила девушка, как будто я была заслуженным специалистом по принятию родов у водоплавающих. Сколько ждать? А я почём знаю. Можешь пока ванну принять с пенкой. Я безлобно ухмыльнулась и кивнула на ниши в стене, забитые душистыми растворами. Присаценивающая уставилась на медную купель с древними гидромассажными трубками, а я примерно тем же взглядом окинула саму зазнайку. Выдающиеся округлые бёдра, тоненькая талия, высокая пышная грудь, смолисто-чёрные волосы до пояса. Нет уж. Ванну пускай принимает без меня. Не хватало ещё помереть от зависти, когда у нас вот-вот неведомый зверь жадится. Он, кстати, развёл в бассейне суету, и кринка бултыхала забирая зя водные просторы от одного бортика до другого. На поверхности вздымались и лопались пузыри. Вдруг что-то хрустнуло, раздался приглушённый хлопок. И бордовый с голубыми прожилками арбуз стал совершенно плоским. Нечто выбралось наружу. Резко ушло вниз и чёрной тенью замерло на дне. "Эй, а дышать?» — взволнованно закричала Прис, и мне пришлось плотно зажать её рот ладонью. Демоны не дремлют, а если и дремлют, то не крепко. Нас обеих нещадно трясло. Дрожь электрическим током ходила от одного тела к другому, и от этого только усиливалась. Наконец, Прис первой размеренно выдохнула перехватила мою ладонь убрала от рта и крепко сжала. Да, так лучше. Я тоже начала дышать, и мы обе, не отпуская рук, перегнулись через бортик. Существо недоверчиво поглядывало на нас из толщи воды. Глаза казались голубыми и странно блестящими, как у ланбекуров. Только молнии в радужке были серебристыми и очень интенсивными. Он же не умеет поджаривать взглядом, прохрипела я. Скажешь, что же? Неуверенно ответила Прис и опустила свободную ладонь в воду. Иди сюда, малыш. Мы не обидим. И ты нас, пожалуйста, не обижай. На всякий случай добавила я. В глубине почудилось шевеление. Подопечный сделал круг вдоль бортика, что-то неразборчиво пробулькал и медленно поплыл к поверхности. Вот показалась светло-серая круглая голова, покрытая на макушке золотистой шорсткой. Глазки молнии, крошечный вздёрнутый носик, чем-то напоминающий человеческий, рот, странно открывающийся, но не издающий ни звука. Ты видишь то же, что и я, мисс Аншантэль, чужим голосом просипела Присцелла. Я что, украла ребёнка? В ответ я лишь судорожно сглотнула и обречённо покачала головой. Если и можно было вляпаться по крупному, с эпическим размахом что мы только что это сделали. Малыш сидел под водой уже двадцать минут. Мы с Присцылой засекли. Увидев две озабоченные, а точнее перекошенные от ужаса физиономии, наш подопечный психанул и снова залег на дно. И теперь, как диевалица не старалась умаслить детеныша, в ответ только взволнованно булькал. Мы его напугали. Жалобно простонала Приса, снова пошлепала ладошкой по воде. Мы его? переспросила я, потому что эффект мне казался совершенно обратным. Он, кто бы это ни был, сидит в воде почти полчаса и не дышит. Он, если ты заметила, без хвоста, с ногами, руками и и. Да, мисс Аншантэль. Я уже и без тебя поняла, что это не русалка, обескораженно прошептала приз. Но и не человек. Видела у него на ребрах эти штуки вроде боковых плавников. Да. И он в них будто заворачивается. Мёрзнет. Вода тёплая. Может, ему так плавать удобнее? Форма обтекаемая. Ну и прикрыться заодно. Точно, мисс Пруэт. Он тебя смутился сразу, как увидел. Издевательски фыркнула я, красноречивым взглядом окинув аппетитную фигурку пресцелла. В том, что имеем дело с существом мужского пола, мы обе не сомневались. Успели разглядеть, пока нечто не занырнуло и не замоталось в полупрозрачные гибкие плавники, серым шёлком тянувшиеся с боков крошечного совершенно человеческого тельца. Ладно, у меня есть идея, но она дурацкая. Сразу предупредила я и пошла за махровым полотенцем. Сейчас ты будешь показывать ему волшебные огоньки. Все дети любят фокусы. Выманить магией? а что потом? Скептически протянула приз, но жезл всё-таки из кармана вытащила. Вот, потом и начинается дурацкая часть. Но давай по порядку. Присцыла принялась жонглировать над бассейном разноцветными магическими сгустками. Я даже засмотрелась, настолько ловко у неё это получалось. Пиротехническое шоу нашего подопечного заинтересовало. И минут через десять над поверхностью снова возвышался золотистый хохолок взъерушенных волос. Кажется, даже вода не справлялась с их непокорностью. Пока расширившиеся от удивления глазки изучали огоньки, я подкралась с другого края и дикой медведицей, вылавливающей в реке лосося, ухватила нашего кроху. Чудо принялось биться и выскальзывать из рук, но оно не знало, с кем связалась. Моего упрямства хватило на то, чтобы прижать вредного монстрика к себе и мумией замотать в полотенце. Ребёнок иначе воспринимать его не получалось, несмотря на плавники. Неестественно широко раскрыл рот. Я приготовилась к истошному воплю. Сейчас оно заорёт, прибежит демон и нашей ля-комедии придёт полная финита. Но малыш не издал ни звука. Вот как? Он что же не умеет? какой ты неправильный ребёнок, пробормотала в растерянности приз, и я опасно громко фыркнула. То есть отсутствие вопли — единственное, что тебя в нём настораживает. Мы нервно засмеялись, глядя, как перепуганное чудо таращит на нас свои магические прекрасные глазище и возмущённо открывает рот. Знаешь, мисс Проет, а, по-моему, этот ребёнок идеальный. Замотанный в полотенце, он казался совсем крошечным, вроде тех кульков, что выдают в человеческих роддомах сентиментальным папашам. А ещё невероятно красивым. Кому расскажешь, не поверят, что такое вообще существует. Голубые радужки глаз, обрамлённые расплавленным серебром. Золотисто-жёлтые волосы хохолком, слишком яркие для бледного тела. Светло-серая кожа, вся в мелких серебристых венках. И чёрт плавники. Тонкие и длинные, как шёлковые ленты китайских танцовщиц. И россыпь чёрных дырочек на шее. Если и жабры, то какие-то странные. Расчувствовавшаяся неудачливая воровка отобрала у меня мальца и прижала свёрток к груди. Я не сопротивлялась, потому что к материнству не была готова даже в теории. Детёныш мигом прикрыл ротик и успокоился. Глянул на присцелу оценивающе и как-то совсем не по-детски. Он точно маленький, с подозрением протянула я. Знаю я тут одну девочку, которой больше двухсот лет. Он новорождённый. Смущённо пробормотала приз, краснея под изучающим взглядом Крохи. Будем отталкиваться от этого. И куда его теперь. Есть одно место, даже со встроенной нянькой, вслух размышляла я, так и не отказавшись от сомнительной идеи. Может, хоть она подскажет, что за существо у нас вылупилось. Только тебе придётся взломать дверь. Поняв, что с преступлениями на сегодня ещё не покончено, приспокорно кивнула и пошла за мной к лестнице. Мы осторожно миновали три пролёта, прошелестели по фойе, скользнули мимо больничного отделения и спустились к подвальным помещениям. Вот она, дверь, ведущая к подземному озеру. Открывай, велела я шёпотом и приняла из рук зазнайки ценную ношу. На меня малыш смотрел не с таким аппетитом, и я даже не знала, порадоваться этому или оскорбиться. В чём, -чём а в преступных талантах присцелы проет, я давно не сомневалась. Минута за три она совладала с магическим замком отсекающим подземное озеро от учеников академии. В кои-то веки дверь казалось заперта. Ох, тролль, меня укуси, взвизгнула зазнайка, и мне снова пришлось на неё шикнуть где отсюда не услышат а вот главные и единственные стражи вполне могут. Мир вокруг наполнился мягким свечением, размеренным шумом воды, дивным цветочным ароматом, будто мы внезапно оказались в другой вселенной. От Арина!» — тихонько позвала я невидимую знакомую, и у плато что-то забулькало. У берега возникла знакомая головка с вороньем гнездом из косичек на голове. Позади русалки из воды выглянул кончик изумрудного хвоста, чем-то напоминавшего китовый. Ох, троль меня. Ты повторяешься, фыркнула я на приз и всучила ей чудо-юдо в полотенце. Сама украла, сама пусть мамочка и отрабатывает. Мелкий песок приятно согревал босые ноги. Странно, но он был тёплым. Вот это я понимаю, заговорённое озеро. Даже полы с подогревом. Я присела на корточки у самого края берега и скорчила виновато-просительную мину. Тут такое дело, от Арина. Но русалку мой унизительный пассаж не вдохновил. Она распахнула и без того немаленькие маленькие и возбуждённо шлёпнула по водной глади хвостом. Это кто? Вон там, на руках. А ты не знаешь? Я подманила, приз, намекая, что нужно показать детёныша поближе. Мисс Пройт опасливо подошла. Кажется, пока бежали по лестнице, у неё успел сформироваться материнский инстинкт. И теперь она считала, что моя пожилая знакомая может навредить крошке-монстру. Наивная. Если я в комы сомневалась, так это в этого новорождённому юде с плавниками и взрослыми хитрющими глазками. Я выросла в этом озере. Откуда мне знать? — заворчала русал, коробка дотрагиваясь до хохолка водоплавающего коллеги. Ну, мало ли Вы, похоже, пожала плечами в ответ и тоже пощекотала пальчиком малыша. Он беззвучно затрясся, но мне почудилось, что это был смех. видишь, он и на суше дышит, и под водой. Может, родственный вид? Не слишком родственный", Атарина надменно подняла бровь, намекая, что разгадала наш план и тётушкой работать не намеренна. "И зачем вы его сюда притащили? Не жадничай", пригрозила вдруг Пресцила. И мы все втроём разом присмирели и выпрямили спины. Вот умеет быть строгой, когда захочет. Озеро большое, а он совсем маленький. И безобидный на вид. Ненатурально улыбнулась я. Сможешь за ним приглядеть? Я вам не нянька. Этот удар хвоста пережили не все. Это отделалось мокрой юбкой, а вот присокотило с головы до ног. Зато малышу души сияющей материи понравился. Он снова трясся, беззвучно хохоча и строил лукавые глазки всем вокруг. Он крошечный и милый, убеждала я русалку. И даже не орёт. Да и что может случиться? заискивающе вторила мне присцила. Клыков нет, ядом не плюётся, наверное. А чем его кормить? Знаешь, а он ведь не выглядит голодным, удивлённо отметила я. А чем ты сама питаешься? Озеро зачаровано. Тут есть всё, что мне необходимо. Аврора построила его специально. Видите, какая красота. Гордо отрекламировала свой волшебный пруд Екатерина. Графиня Воронцова была невероятно талантливой, хоть поначалу над ней и потешались. Тогда мнением девушек особо не интересовались. Как и сейчас, фыркнула приз, явно вспомнив о заболевшем. Так что, поможешь Пока мы не найдём вариант получше. Ладно уж, недолго. Русалка подманила пальчиком пресс, и приняла из её рук кулёк. Наш подопечный кинул обиженный взор на Мамашу, но покорился. А минуту спустя, обмотанный своими странными длинными плавниками, наворачивал круги вокруг плато. Не говорит, не ест. Надеюсь, он хотя бы спит, смиренно выдала от Арина последние опасения. И кряхтя, на все свои 250 направилась в сторону плато. Я в понедельник отправлюсь в Эстерхас, попробую разведать, кто наш подкидыш, уверенно заявила я присцелле. Вообще-то у меня не было никаких оснований рассчитывать на успех. Бравый воин задолжал, но не настолько, чтобы рисковать головой и помогать мне за спиной у Артура. Как ты туда попадёшь? призне доверича повела бровью. Это моё дело твоё приглядывать за нашей парочкой с плавниками. В воскресенье утром я подскочила так рано и так бодро, что удивилась даже сонная аврора на витраже. У меня не было уверенности, что заседавшие вчера миротворцы вновь соберутся в пункте связи сегодня. Но интуиция намекала, что гости из Эстерхаза вполне могут навестить старых приятелей. Похоже, Брендон был неплохо знаком с Джулией. Раз на позапрошлое Рождество заявился с невестой. И даже довёл Дженда до желания спрятать под кухонным столом свои рыжие косички. Кстати, надо выведать, что там с ней приключилось. Однако картина, которую я застала в родовом имении Абрамсов, едва не заставила меня саму спрятаться в каком-нибудь шкафу. Да какого чёрта происходит? Из арки доносился благодушный щебет. Женевьева Это ворчливое создание, посещающее кухню лишь целью воровства печенья, о чём-то ворковало с Тамарой, помогая той прокручивать мясо в железной доисторической штуковине. Джен, которая до сырой говядины не дотронется даже под страхом угодить в подвал номер два. Джулия тоже была здесь. Поддерживала милую беседу и замешивала тесто, которое, судя по всему, Прилагалось к будущему фаршу и должно было стать сегодняшним обедом. Анна, присоединяйся, радушно предложила загорелая барышня и помахала в воздухе увесистым стейком. Мы готовим кварагги. Фирменное блюдо Эстерхаза. Это вроде пирожков с острой начинкой, замаринованной в пряностях. Я настороженно уставилась на кровоточащий стейк. Надеюсь, это не какая-нибудь зверюшка из заповедника. Или чем там они занимаются в службе отлова? Простите. Мне общения с сырым мясом и в больничном отделении хватает. Отшутилась я и вышла в гостиную. Кварагге, значит. Чёрт. Это посерьёзнее бутербродов». арбродов. Мисс Делуриан. Знакомый голос вырвал меня из крайне негуманных мыслей. Ладно, о том, какого цвета получится фарш из Тамары и насколько пряным он будет. Я ещё успею подумать. С лестницы вместе с Брендоном спускался Карпов. Увидев сразу два столь необходимых мне объекта, я растерялась. Сознание заметалось рыбкой, засунутой в крошечный круглый аквариум, который сейчас нужнее. Всеми органами я тянулась к демону, но разум голосовал за потрёпанного воина. Уделите мне десять минут. Подозрительно мягко спросил профессор. Есть пара моментов, которые я хотел бы прояснить. Брендон, видимо, решив, что мы тут планируем обсуждать невероятно важный академический проект, кивнул Андрею и направился к выходу. Вот чёрт. Простите, сэр, я немного, я чуть не взвыла от обиды на судьбу злодейку и тихонько добавила. А какую пару моментов? Полагаю, вы и сами догадываетесь, какую. Карпов бросил взгляд на кухню, а потом перевёл его на уходящего парня. Ах, вот какую пару. Да, это я бы с радостью прояснила. Особенно тот момент, что измывается над мясом и подлизывается к Джен и Джулии. Краем глаза отметила, что бравый воин уже натягивает пальто. Чёрт, чёрт, чёрт. У вас такой загадочный вид, с ехидной улыбкой отметил демон. Будто вы собираетесь попасть в очередные неприятности как в воду глядит. Ещё как собираюсь. Брендон спохватился, что не попрощался с хозяйкой, и прямо в пальто прошмыгнул мимо нас на кухню, буквально подарив мне ещё пару минут на решение вопроса номер один и подготовку к вопросу номер два. И почему Андрей, чтоб ему кость в кварагах попалась, Владимирович выбрал такое неудачное время для беседы? Именно сейчас, когда совершенно не до него. Ну никакой личной жизни с ребёнком на руках. Я невольно улыбнулась дурацкой мысли. Как нерадивая мамаша, я скинула водоплавующего отпрыска на руки присыт от Арине. Надеюсь, когда у меня появятся собственные дети, во мне проснётся сознательность. На миг представились их чёрные глазки, и взлохмаченные жёсткие волосы. Чёрт, о чём я только думаю? Как же всё не кстати. Карпов пристально сверлил меня глазами, и я послала хвалу создателю, что он всего лишь демон, а не ламбикор читающий мысли с полувзгляда. Вы так рассеяны?» Просто мысли заняты другим. Пробормотала я и вдруг поняла, насколько двусмысленно это прозвучало. Другим. Анна. Мне нужно объяснить Карпов ухватил меня за локоток и придвинул чуть к себе, позволяя Брендону миновать нас снова на пути к выходу. Чёрт. Столько раз. Сколько за эти пять минут я ещё не чертыхалась. Простите, Андрей Владимирович, мне сейчас совсем Я прикрыла глаза, мысленно проклиная судьбу, и громко крикнула в сторону входной двери. Господин Хайф, задержитесь на минутку. Мне нужно кое-что вам сказать, это срочно. Недоуменный взгляд Карпова прожёг меня до затылка. И снова чёрт. И ведь не объяснишь ему, что у меня в озере ребёнок под присмотром престарелой русалки остался. взлетев по лестнице, что было непросто, если учесть, что я практически волокла за собой неподъёмную, упирающуюся тушу с симпатичными кудряшками. Я втащила Брендона в кабинет. Прижала ладонями к двери, чтобы не сбежал раньше времени, и попыталась перевести дыхание. Анна. Как ваша рана? Лучше, намного, но вы не слишком торопите события. А вы, значит, любите медлить и изисняться загадками? С вызовом глянула я на бравого воина. Тоже мне смельчак. Мисс Делориан, я ведь планирую бывать здесь на собраниях. И мне бы не хотелось, чтобы между нами возникло недопонимание. А? Он чуть распахнул пальто и расстегнул пару пуговиц на рубашке. Знаю, жарко. Я сама запарилась, пока бежала наверх. Вы ждёте от меня каких-то решительных действий в вашем отношении. Покаянно выдохнул Брендон, домиками подняв брови. Вы раздевались в моей спальне, господин Хайф. Куда уж и решительнее? Для пущего эффекта я закатила глаза. Поймите. Артур ошибся. Я не жажду сейчас серьезных отношений. История с Селестой. Вы не хотите сложностей. Я понимающе закивала, надеясь все таки перейти от неудобной беседы к мучавшему меня вопросу. Ваш крестный полагает, что я ищу себе жену, возмущенно добавил парень. Когда-нибудь возможно, но не сейчас. Я только вернулся. Даже в старом доме еще не обжился. С друзьями контакты не наладил. Поэтому, если вы надеетесь, я надеюсь, что вы перенесёте меня в Стерхас. Что? Он даже ёрзать под моими ладонями перестал, намертво прилипнув к двери. У вас ведь остались связи на прежнем месте работы, торопливо зашептала я, зыркая безумными глазами. Мне нужно посетить заповедник, точнее, библиотеку при нём. Вы меня опять удивляете, юная леди. Пожалуйста, Я посмотрела с мольбой, но на всякий случай выпустила коготки, чуть царапнув сквозь рубашку. Не позволю ему отказать. Мне нужно в чёртов Эстерхаз. У меня в озере плещется волшебный младенец с серебряными полвниками, торчащими из рёбер. Несовершеннолетние маги могут посещать закрытые территории Эстерхаза только в сопровождении. Именно для этого мне нужны вы. Я перешла на шипение сквозь зубы. Если Брендон продолжит отказываться, я начну выдирать волосы и на себе, и на нём за компанию. Не крёстного выставить в известность не планируете? О, уверена. Он не стал бы возражать против нашей с вами прогулки. Я нервно подмигнула бравому воину. Ну же, соглашайтесь. Вы мой должник. Хорошо, мисс Долориан. Я сопровожу вас в Эстерхас И договори, чтобы нас приняли в библиотеке. Но вы пообещаете не отходить от меня ни на шаг. Завтра в шесть вечера у входа в академию. Довольно кивнула я, сдвинула в сторонку бравого воина, протиснулась в дверь и выбежала из кабинета, пока не передумал. Я очень рассчитывала застать Карпова внизу и продолжить прояснение пары моментов. Но демона в пункте связи не оказалось к обеду, впрочем, он снова материализовался в гостиной дома посреди полей. За ним подтянулись Брендан, парочка незнакомых миротворцев и зачем-то мой крёстный. Я только порадовалась, что мы вернёмся к обсуждению пары моментов, как Тамара принялась неугомонным щебетом зазывать всех на квараги. Новоприбывшие были схвачены Джулией за грудки и усажены за стол. Ну да, и меня тоже отловить успели. В столовой обнаружились Освард, Смеллис и Джен. Квараги были далеко не столь отвратительны, как мне бы хотелось. Крёстный так вообще причмокивал, мурчал от удовольствия и вспоминал какую-то заповедную юность. Предатель. Но больше всех поражала Джен, поглощавшая пирожки с невиданным доселе изяществом, едва не оттопырив пальчик, и стрелявшая глазками, вы без того еле живого воина. Словом мой ментальный барьер трещал по швам. От концентрации перед глазами мельтешили мошки, а в ушах слышался звон. "А ты не можешь как-то выключить эту штуку?" не выдержав, взмолилась я. "У меня уже глаз дёргается от напряжения". Тамара игриво расхохоталась, и сдула с глаз густую чёлку, а я сконцентрировалась пуще прежнего. "Это с непривычки», — пробормотал Брендон по чьей-то идиотской задумке усаженной подле меня. Со временем перестаёшь замечать. Как вещь, которую носишь постоянно, не снимая. Вроде обручального кольца. Вякнула Джен и раскраснилась. Примерно так, хотя откуда мне? смущённо ответил бравый воин. А между прочим, тебе, Брендан, давно пора жениться. Вдруг высказался Артур, и мы с Джен обе выронили пирожки на тарелке, правда, совершенно по разным причинам. Мой ментальный барьер опасно заискрил. Я не торопилась поднимать чёртов квара, разметавший по блюдцу пряный фарш, потому что пальцы предательски дрожали. В моё время всё решалось просто. Хорошо спланированная магическая помолвка не так уж и плоха, продолжил крёстный. уверен, Брендон способен самостоятельно разобраться с этим вопросом. Возмущённым рыком огласил столовую Карпов. Да этой поры молчавшей мрачной тучей. Без участия сердобольных тётушек, дядюшек опекунов, наставников и старших друзей. И найти свою девушку, созданную именно для него, а не для чьей-то идиотской игры в удачный брачный союз Артур. От этой тирады меня вжало в стул, и не только меня. В столовой повисла напряжённая, звенящая тишина. Даже муха под потолком и та на всякий случай примолкла. Присутствующие, конечно, были в курсе отношения демона к договорным бракам, но мне вдруг стало казаться, что его волнуют не магические помолвки в общем, а одна конкретная, назревающая в частности. "Не кипятись, Андрей", прервал молчание крёстный. "Я понимаю, твой опыт был в высшей степени неудачным, но есть ведь и прекрасные примеры". Да и Брендон давно достиг совершеннолетия и вправе выбрать себе жену на свой вкус. И никто его к этому, хм, выбору подталкивать не пытается. Освард глухо и как-то подозрительно закашлялся, будто у него в горле застрял комок шерсти. А я пожалела, что сама не могу обернуться зубастой волчицей и сожрать крёстного, как какую-нибудь красную шапочку. Вместо Кварагов Вот это была бы хорошая сказка, поучительная. Я бы с радостью, Анна, выключила эмпатию, вернула вдруг всех к более уместной беседе Тамара. И на секунду я даже прилив благодарности испытала. Тем более, что дар сломан и больше похож на проклятие, сплошное мучение. Вот раньше. А как было раньше? восторженно зашептала Женевьева. Я поняла, что она нашла себе кумира. И снова приехали. Моя прабабка Вертаном была достаточно сильной эмпаткой. Она могла впускать в себя чужие эмоции: ярость, страсть, и те усиливали её многократно. Творимые ей заклятья не уступали по силе чародейству высших, мечтательно рассказала Тамара. Мне же достались отголоски. Я даже не всегда могу уловить источник чувства и с трудом определяю его цвет и звук. Что? У эмоций есть цвета и звуки? Челюсть восхищённая джен валялась в тарелке вместе с распотрошённым кварагом. Я их так воспринимаю. Злость, ненависть, гнев, багровые и искрибут металлом. В нежности и благодарности много зелени. Они журчат ручьём. А как выглядит любовь? Розовая и похожа на трели птиц, заулыбалась рыжая заноза. Нет, Женя. Настоящая любовь сияет золотом, и извенит, как пасхальные колокола. В понедельник я ни разу не оказалась при смерти, чем удивила и Карпова, и госпожу Пламбер, и даже себя. В рамках магического спарринга мы тренировали приёмы из коллективной обороны. Выставляли сияющие сверхщиты на 3-4 учеников. Такой вид сотворчества мне давался довольно легко. Всего-то и нужно было, что работать по ассисту и вовремя соединять магические потоки. Лидером нашей тройки была пышногрудая Сьюзи. Именно она задавала формулу и расправляла щит. Мы с Рашель лишь вливали в него свою энергию. Мисс Бэгенфорд действовала хладнокровно и сосредоточенно. И за несколько минут мы умудрились обойти команду пресцелы. Наш щит оказался и больше, и прочнее и даже какими-то розовыми звёздочками сверкал. Всё-таки Сюзанна такая Сюзанна. «Мисс Меспруэт. вы сегодня необычно рассеяны», — отметил внезапно демон, склоняясь над присевшей на мат дивалицей и протягивая руку к её запястью. Пульс чистит. Отпустить вас в больничное отделение. Вот это забота. У меня челюсть едва не улетела на соседний спрысмат. Всё в порядке, сэр. Я сейчас соберусь. Я-то прекрасно понимала, что Зазнайка всеми мыслями в нашем озере, и волнуется о младенце с расплавленным серебром в глазах. Я бы тоже путала заклинания, если бы мне пришлось встать во главе тройки. Больше за целый день ничего необычного не случилось, кроме того, что демон великодушно отпустил меня с дополнительного занятия помю той, видимо, о способах решения данного вопроса, практикуемых милым Эледи, до краев заполненными малиновым желе. Я опасаясь стать очередной жертвой моего коварного очарования. Карчик, кстати, после заключения так и не появлялся. Я начала беспокоиться, не выдергала ли Джиджи, -Джи, из него и без того нескладно уложенные перья. Но Карпов объяснил, что мой амбикур еще слишком молод для полноценного служения союзу и до своей птичьей зрелости обязан посвящать себя стае. Словом, он, как и я, ждал совершеннолетия. Ровно в шесть я выскользнула на порог академии, замотанная с головы до ног в чёрный плащ Пресцелла. Специально одолжила у умницы Дьевалицы, чтобы сохранить инкогнито. Та, узнав, куда я направляюсь, изъявила желание отдать мне половину своего гардероба. И даже как-то умудрилась напялить на меня тёмно-зелёное платье из незнакомой ткани. Очень тёплый, но совершенно невесомый, явно разочарованный. Холодно там сейчас, в Эстерхазе. Это из-за купола, он вытягивает тепло, тихо пробурчала Прис, выбивая остатки почвы из-под моих ног. Мы с отцом ездили на каникулах. У меня зуб на зуб не попадал. Я бы потерпела, в том же ворчливом стиле ответила я, примеряя обновку. Не сахарная. Видела я, как ты от одного вида снега трясёшься. Вот, это ещё возьми. Она сунула мне чёрные перчатки из той же странной ткани и тут же отвернулась к окну. Я поспешно их надела и, пообещав вернуть как только так сразу, выбежала в коридор. с Карповым из приз творится что-то невероятное. Начиная подозревать, что кто-то распылил яд в академии, направленного демонического воздействия.